Фань Вэй все уговаривал меня не пить дальше, пока не принесут Дим Самы китайские пельмени, просто идеально подходящие на роль закуски, а сам в этот момент просчитывал ситуацию. Но как ни крутил, получалось, что сегодня не только воронцову удача приварила, но и возглавляемой им Фань Вэем организации старших братьев. А как он сам только недавно говорил, отказываться от подарков судьбы гневить богов. Предложение Юрия решало ту дилемму, над которой старый китаец так мучительно размышлял перед его приходом. Они могли не только в разы больше заработать на каждом поставленном рабочем, но и утвердить свой авторитет как у Ихатуаньи, так и в Гонконге среди руководства старших братьев. К тому же поднебесная становилась крепче без этих изменников веры, что тоже плюс. И дополнительно Воронцову поможем. Он говорит, что ему нужно тысячи двадцать тридцать человек по триста рублей за голову. Воронцов говорит, что это около полутора сотен долларов, и треть этой суммы получит Ихитуанье и общество миллион долларов, а то и полтора. Надо же, как странно порой шутят небеса. Те, кого восставшие считали больными от щепенцами, теперь оплатят свободу Китая. Из мемуаров Воронцова американца. Старый Фань Вэй настолько проникся моим предложением, что готов был немедленно отправить со мной в Россию дядюшку Вана для руководства проектом и своего любимого внука Джано набираться опыта. Но、ну、и сколько-то там рядовых членов своей организации еле удалось уговорить его дождаться телеграммы из России, а лучше еще и Генри Хэмблас командой и только тогда ехать. Забегая вперед, скажу, что старый Фань верно спрогнозировал. Восстание разгоралось и его ужасы подтолкнули китайских христиан к бегству. А мы в России развернули настоящую пропаганду про спасение православных братьев от смерти мученической. Не такой уж редкий случай, когда в основе пропаганды лежала чистая и не замутненная правда. Только в одна тысяча восемьсот девяносто девятом году нам удалось вывести на Белое море около восемнадцати тысяч китайцев. А что это не вся правда? Ну так на то она и реклама. Где вы видели рекламу, которая сообщает всю правду? Причем после того, как в начале ноября 1899 года лидер движения Ихатуань призвал весь китайский народ бороться с иностранцами и династией Цин, поток еще возрос. Разумеется, не все беженцы были православными, но некоторые из китайских христиан просто не считали разницу столь уж принципиальной, а другие канали как члены семьи. А уж когда в полном соответствии с предвидением старого Фаня правительство Китая поддержало и хетуаней, народ просто повалил. Хотя, разумеется, бежали не все. Было немало китайцев-христиан, которые, узнав о готовящемся погроме против православных священников, приходили разделить их судьбу. Об этих случаях тогда писали российские газеты, а них же рассказывали беженцы. Видя такой оборот дела осенью одна тысяча девятьсот восемьдесят девятого Фань Вэй. начал сам готовиться к переезду в Россию, потому что центр бизнеса его организации перемещался к кустью реки Вык и окружающую его тайгу. И его переезд оказался своевременным. В мае 1900 года ситуация обострилась до предела. Ихатуани сожгли храм и школу русской православной миссии на севере Китая. Отец Сергий спасся и бежал в Россию. Нью-Йорк. 3 января 1899 года, вторник. «Здравствуй, Юра! Ганс, как же я рад тебя снова увидеть!» И, не удержавшись, я обнял его. В этой стране Ганс был первым, кто дружески отнесся ко мне. И единственным знакомым, который совершенно не поверил клевете, когда Фредди Морган, присвоив мое изобретение, обвинил меня самого в попытке плагиата. «Такое доверие дорогого стоит!» Выпустив инженера из объятий, я отстранился немного, а потом еще раз, не в силах сдержать эмоции, улыбнулся и от всей души пожал ему руку. Пожалуй, даже немного перестарался, потому что немец слегка поморщился и начал потирать пострадавшую ладонь. «Юра, я слушал, что миллионеры куют свои капиталы, но никогда не думал, что это в прямом смысле слова. Ты где так руки укрепил? Железная хватка стала. Так я же с наганов стреляю». «И что, там курок так трудно нажимается?» «Ладно, проехали, потом объясню, если захочешь. А сейчас у меня другое дело к тебе. Кстати, может, заодно позавтракаем, а то я голоден, как волк». Потом мы некоторое время провели в молчании, отдавая должное омлету с беконом и кофе. А я пока подумал, что зря раньше считал пустыми байками историю про царских офицеров, руками гнущих подковой и способных разорвать колоду карт. Кстати, стоит потренироваться. Может со временем и получиться полезный трюк для салонов будет. Тут я снова улыбнулся. Нет, подкачать запястья мне еще Генри Хэмбл советовал, мол очень полезно при близком контакте. И руку противника с револьвером зафиксировать и по глазам напряженными пальцами ударить для всего полезно. Но стрелял я тогда из револьверов сейфети автоматик. Спуск у них был мягкий, так что даже при стрельбе самовзводом вот ствола от линии прицеливания был незначителен. Разумеется, если выучиться курок, жать мягко, а не дергать. Тут я снова улыбнулся, вспомнив, как ругал меня за это Генри поначалу. Но Наган — совсем другое дело. Нет, револьвер Нагана — машинка замечательная. Очень точный, семь патронов в барабане, что совсем не лишнее, недорогой, надежный, а главное, у него барабан надвигается на ствол. Для этого даже патроны специальные. Пули не торчат из гильзы, внутри прячутся. Очень выгодное решение. У Нагана пламя от выстрела через барабан не вырывается, так что за светка глазам минимальное. А при нужде можно даже из кармана стрелять. Вот только за все на этом свете приходится платить. В результате стрелок из нагана при стрельбе самовзводом тратит силу не только на взведение курка и поворот барабана, как в других револьверах двойного действия, но еще и на движение барабана назад от ствола, а потом и на наезд барабана на ствол. Вот и получается, что даже в вылизанных образцах, вроде моих, спуск все же туговат. Так что, чтобы ствол уводило не слишком сильно, кисть нужно прокачивать. Кто-то скажет, что можно же курок второй рукой взвезти или большим пальцем. Можно, разумеется, но но это требует больше времени. А Генрихам был не даром ставил мне в первую очередь скорость. Иногда промедлив, можно вообще не успеть выстрелить. И дуэль со Свирским прекрасный тому пример. Я едва опередил его первым выстрелом, стреляя от бедра, а он, хоть и сволочередкая, но как оказалось, стрелок классный. Успел поднять свой ножан на уровень глаз прицельиться и точно отключил бы мне стрелковую руку. И опередил я его, а получается на сотые доли секунды. Пуля-то бицепс все равно царапнула. Ладно, пора возвращаться к делам. Генри, мне очень нужна твоя помощь. Я собираюсь строить в России железную дорогу. И что и? Мне нужен инженер, кто сумеет построить ее лучше, чем ты? Мало ли. Пожал плечами Ганс. Я не знаю имен, но уверен, в России хватает классных инженеров, в том числе и по железным дорогам. А руководить стройкой, не зная языка, тающий морок от друг мой. Да и законы у вас другие, стандарты тоже, наверняка отличаются. Я замедлю твою стройку, Юра, а не ускорю. Я обойдусь дороже, чем местные инженеры, так зачем такие мучения нам обоим? Причин хватает. Во-первых, в стране достраивают Транссибирскую магистраль, так что лучшие инженеры и железодорожники можешь не сомневаться там. Во-вторых, я ухитрился, кажется, получить у недоброжелателей и министра финансов Виты, это глава русского правительства и министра путей сообщения Хилкова. Так что лучшие инженеры, даже если и освободятся, могут не рискнуть связаться со мной. А худшие, которым некуда деться мне и даром не нужны. И я опытливо посмотрел Манхарту в глаза. Понимаю, Юра, но ты никогда не думал, почему я не работаю на родине. А все просто, я не люблю империй. Нет, я не революционер, но мне немного душно там. Здесь в Сасш я нашел приемлемые условия. Тут идет бурное строительство железных дорог и куда меньше давления бюрократии, да и немотивированных запретов, которые и так обожают бюрократы, тоже меньше. А я хочу тратить свою ум и душевные силы на борьбу с костностью природы, а не людей. Это меня угнетает. Ну вот и еще одна преграда, совершенно неожиданная. Я помолчал, собираясь с мыслями. И все же, Ганс, я прошу тебя как друга выручи меня. Нет, постой, я договорю. Дело в том, что мне нужна не просто дорога, а дорога, построенная по лучшим американским стандартам. Знаешь, какая средняя скорость движения поездов в России? Ты не поверишь. Двадцать пять-тридцать километров в час. Что? Даже меньше двадцати миль в час? Да тут скорость раза в три выше. Вот именно. Горячо поддержал его я. Хотя знал, что такая скорость тут не всюду. Да и в России максимальная скорость повыше. Я говорил про среднюю. Но сейчас мне не истина нужна, а правильные эмоции. «Да еще и дороги строят однопутные, пропускная способность никакая. И топливо возить за полстраны приходится, местного нет. Нет уж, я хочу дорогу сразу двухпутную строить и с электрификацией». «Да ну!» – удивился инженер. «Уважаю. Замах у тебя, Юрий, внушает уважение. Даже в САСЖ первая электрификация меньше четырех лет назад была. Да ты сам и участвовал». Откуда электричество, брати, думаешь? И как окупаться? Перевод дороги на электричество окупается только при очень интенсивном движении, не меньше миллиона тонн в год, а то и двух. Нас кребешь столько. У меня там газ строиться начинают, пожал я плечами. И да, начинали. Вчера во время пьянки с Фань Вэем я немного брифовал, но с утра меня ждала телеграмма из Петербурга, подписанная скромно Александр Романов. И содержание тоже скромное. Ваши условия приняты, ЗПТ полным объеме ТЧК. Но у меня будто камень из души свалился. Все, рубикон пройден, впрягаюсь в проект. Так что электричества хватит, с запасом. Да и обойдется оно дешевле привозного угля. Дорок он там, а объема мы наберем. В тех местах одного леса по три миллиона кубометров в год вывозить станут. А одним лесом дело не ограничится. Возить будем и топлива, и стройматериалы, и металлы, и химикатами. Так что, да, задумчиво потер челюсть инженер. На мелочи ты не размениваешься. И задача ты прав, как специально под меня создана. Заманчиво, заманчиво. Но ты понимаешь, что один я не справлюсь. Придется еще народу набрать. Других инженеров, специалистов по электричеству, геодезистов, прорабов. Но этих и на месте набрать можно. «Можно, разумеется, но не всех. Нужны и те, кто уже работал, как ты говоришь, по американскому стандарту, хоть немного. Чтобы учили, чтобы проверяли других, как вы учились. Да и еще одно. Про безопасность. Ты подумал? Большая стройка – это много бардака. И нужны те, кто за порядком следить будет. Помнишь, на нашей стройке был такой Трой Мерфи? Тебе такой же нужен будет. И не только он, но и кулачные бойцы вроде Тома О'Брайена». Помнишь такого? Еще бы не помнить. С таким стражем порядка и бандитов не надо. Дважды меня чуть не прикончил. Первый раз еле удалось из Мэриленда живым убежать, а второй вовсе из страны свалить пришлось. Ну на такое он сам не решился бы. Наверное, ему Мейсоны приказали, а сам он границ не переходил. Он и сам по себе тот еще подарочек. Не согласился я. Вот послушай. Неподалеку от Балтимора. 17 августа 1895 года, воскресенье, вечер. Едва я вернулся в свою комнатушку в бараке, как дверь без стука распахнулась. На пороге стояла тройка ирландских мордоворотов. "Пойдемка, русский", пророкотал один из них. "Тебя сам трой Мёрфи к себе требуют, срочно". И мне пришлось идти, как был в костюме тройки. Суть претензии выяснялась быстро. Том О Брайен, самый здоровый и буйный из них, начал рычать, требуя извинений, так как я не скромно смотрел на мисс Мэри и даже осмелился с ней разговаривать. Не знаю, что мне тогда стукнуло в голову, но я ответил, что жить я буду, как сам решу, и что это свободная страна. Том, этот ирландский громила, от таких слов асатанил и попытался порвать меня на части. Но Мёрфи, тот самый глава ирландского землячества, Грубо остановил его фактически отбросив от меня. Некоторое время он расспрашивал то меня, то этого Тома, то остальных присутствующих. И позиция его была явно миролюбивой, мол, я не сделал ничего такого, что неприлично джентльмену. При этих словах Том оживился и сказал, что джентльмен всегда готов отстоять свое право ухаживать за дамой в поединке. Мне повезло, Мёрфи, и тут вмешался, настаивал, чтобы поединок шел без ножей, голыми руками и вообще по правилам. Правилам мне быстро изложили: ногами бить запрещено, ниже пояса тоже, при падении бой останавливается, ведется счет. Побежденным считается тот, кто не встал, когда медленно до считали до дюжины или кого выбросили из круга. В общем, не успел я опомниться, как меня заставили снять пиджак, жилет и рубашку, и голову по пояс вытолкнули в круг. Мне в тот раз пришлось очень туго. Боксом я раньше не увлекался, даже детские драки были скорее борьбой с пыхтением и попытками лягнуть обидчика или повалить его. Так что на схватке я только смотрел. В остальном же без всех видов спорта я отдавал дань только велосипеду, плаванию и бегу. Причем любительски серьезных результатов не достигал. Том же был и любителем подраться и опытным бойцом. Этот ирландец, как уже отмечалось, был на пару сантиметров выше и весил под сотню кило, то есть на добрые десяток кило тяжелее меня. И что хуже всего, он не стремился быстро победить. Он мог бы положить меня на пол серией другой ударов, но ему нужна была не просто победа. Он стремился унизить и запугать меня. Причинить столько боли, чтобы я долго еще потом вздрагивал. Я, помня твои редкие уроки отца, все больше уклонялся, держась на длинной дистанции. Благо руки у меня были чуть длиннее, чем у него, и это позволяло сбивать его удары и уходить приставными шагами по кругу. Впрочем, удавалось это не всегда, и Том сумел уже не раз врезать мне по ребрам и по морде. Постепенно он распалялся, перестал бояться меня, и тут я его удивил. Неожиданно сблизившись и блокировав его прямой правой, я сам ударил его, но не кулаком, а ребром ладони по челюсти, по горлу, и тут же отскочил. Надо сказать, что это очень недобрый удар. Мне он удался не вполне, но даже ослабленный удар в горло произвел сокрушительный эффект. Том побагровел, поднял руки к горлу и рухнул на пол. Бой был остановлен. Свидетели стали считать. Счет, надо сказать, велся очень медленно. Не знаю, подыгрывали ли ирландцы землюку или они всегда считали так медленно. Но насчет одиннадцать Том встал. С полминуты он осторожничал, приходя в себя и отбиваясь от моих не слишком ловких попыток достать его. Затем пришел в себя и озверел. Ведь я унизил его. Урок выскочки теперь запомнится всем совсем не так, как Тому мечталось. Напротив, теперь его ехидно будут предупреждать, поберечься любого доходяги. От таких мыслей Том полез вперед разъяренным медведем. Если бы мог, он явно убил бы меня. Он молотил меня с дальних дистанций, но я упорно подставлял под удары плечи и все думал, как же остановить эту машину смерти. Поняв, что с дальней дистанции ему меня не достать, Том сблизился и начал молотить меня по корпусу, целя по печени, в солнечное сплетение и под сердце. Отец рассказывал мне, что именно там расположены нокаутирующие точки привычные боксерам. Мне ничего не оставалось, как ломануться к нему поближе, войдя в клинч. Примечание: клинч в боксе защитные действия в боксе, сковывание атакующих действий противника, связывание его рук. Том попытался оттолкнуть меня, упершись мне в оба плеча. Он был гораздо сильнее меня, и ему это удалось. Но тут я вырвался и Том получил удар головой в лицо. Я, хоть и не занимался боевыми искусствами, но голливудские боевики с вандахом в детстве обожал, а у того это был его любимый прием, демонстрируемый во многих фильмах. А затем я обрушил на оглушённого Тома град ударов. Я понимал, что это последний шанс, и молотил его по морде то слева, то справа со всей дури. Благо Том даже не особо защищался. Однако разница классов сказалась. накаутировать его я так и не смог. постепенно ирландец начал отступать, слегка уклоняться и снова приходил в себя. в шаге от границы круга он замер, как скала. тогда я снова отказался от бокса. правила были руками без оружия, поэтому я просто взял его левую руку в залом и выкинул Тома из круга. но и на этом не кончилось. дальше был спор честно я победил или нет. Мерфи позвал еще двоих авторитетов. Они о чем-то пошушукались и сказали, что по решению судей победа в поединке присуждается мне. И я отстоял свою правоту. Вернувшись в комнату, я не стал одеваться, а просто рухнул на кровать, словно погрузившись в вату. Это был отходняк отбоя. Сквозь эту вату я слышал, как к соседу пришли и позвали ночевать в другом месте. Тупое безразличие и неверие в реальность происходящего охватили меня. Поэтому я совершенно не отреагировал, когда в дверь вошли аккуратно постучавшись двое дюжих полицменов. Просто по их требованию Виала собрал вещи в мешок, оделся и пошел куда вели. И лишь много позже узнал, что Том с дружками планировали меня снова избить уже и безо всяких правил и свидетелей. Однако это не входило в планы троя Мерфи. Вот он и стуканул про рабу, чтобы меня забрали из барака и переселили куда-нибудь. О Тома она следующее же утро надолго услали в какой-то медвежий угол. Нью-Йорк, тринадцатое января тысяча восемьсот девяносто девятого года, вторник. Рассказал я потом и про остальные приключения, как банда Тома О'Брайена меня чуть не повесила, как учился стрелять, как О'Брайен с подручными поймал меня за саду и чуть не пристрелил. Да уж, задумчиво протянул Манхарт, досталось тебе. Вот, а ты говоришь таких же, как эти набрать. Зачем мне бандиты на стройке? А вот тут ты не прав. Понимаешь, тебе так доставалось потому, что ты вечно выламываешься из правил и канонов. И тогда, и сейчас. Но не положено вчерашнему чернорабочему засматриваться над дочку хозяина, ворочащего миллионами. Не положено свежеспиченному помощнику инженера пытаться пролезть в совет директоров. А неумехи, не знающему, как взяться за револьвер, не положено за несколько месяцев становиться ганфайтером. А сейчас ты, еще пару лет назад бывший нищим бродягой, берешься за проекты, которые обычно делают только государство и крупнейшие корпорации. И ты хочешь сделать это, не имея системы поддержания порядка, собственной охраны и охраны стройки? Может, ты еще на полицию надеешься или на суды? Тут он попал в точку. Да утренние телеграммы я и не думал системно о структуре проекта, но не признаваться же? Нет, Ганс, что ты? Есть у меня наметки. И сыщики свои будут, и штатная охрана, и боевики. Но страна там другая, так что авторитетов среди рабочих я наберу других. Не сомневайся, они справятся лучше. Надеюсь, говоря это, я излучал уверенность, как и собирался. Но я продолжил переводя тему. Давай сделаем так. «У меня есть еще сорок минут. Ты расспросишь меня о стройке, а потом до вечера подумаешь, кого и сколько надо нанять здесь, Саш. И сколько на это примерно требуется денег? Часов в восемь вечера мы снова встретимся и обсудим твои мысли. А потом я отдам тебе денег, и ты начнешь вербовку. Я здесь до утра пятницы. Так что каждый вечер будем собираться, обсуждать итоги дня и намечать планы на завтра. Идет?» «Да уж». Ошеломленно покрутил головой немец. С таким напором ты, возможно, и справишься? Ну что ж, я побежал. Времени-то мало. Времени действительно не хватало. Сразу после завтрака я отправился к неку Картеру и нанял его для поиска Генри Хэмbla. Передал письмо для Генри и объяснил суть задачи. Надо признаться, меня приятно поразило его нахальство. Он не только поставил размер вознаграждения в зависимости от скорости, с которой и разыщет Генри, но и от того, как быстро Генри с командой прибудут в Санкт-Петербург. Но это было именно то, что мне сейчас и требовалось. Время утекало между пальцами и отчаянно не хватало людей. А деньги пока были в достатке. Когда этот Воронцов покинул его контору, Ник Картер удивленно хмыкнул. Вот казалось бы миллионер, известный изобретатель, да и вообще чертый мужик. Ник видел, как этот парень стреляет, да и с бандой ирландцев они ловко справились. Но в деле поиска наивнее младенца. Но почему он считает, что самое быстрое это поехать на Аляску и лично гоняться за этим гонфайтером? Сроки-то они назначили, исходя из этого. Аник просто отправился на почту и отправил срочное сообщение этому Генри Хэмблу с премией за срочную доставку. Мол, так и так обращаюсь по поручению Юрия Боронцова. Есть срочный контракт для вас и вашей команды. Содержание контракта о перевозке по северу ценных грузов. Сумма контракта от пяти тысяч долларов. Жду вас с командой и транспортом пригодным для севера в Ванкувере двенадцатого января по адресу. Ну и билеты заказал на поезд до Сан-Франциско и на пароход от Сан-Франциско до Ванкувера. Там в Канаде сейчас снега хватает, так что доберутся. Может, даже еще и ждать его будут. Да уж давно он не зарабатывал таких легких денег. Уже который раз этот Воронцов приносит мне удачу. С улыбкой подумал Ник. Из мемуаров Воронцова американца. Спрос на магические кубики этой зимой был такой, что пришлось открыть регулярное сообщение от моего заводика до железнодорожной станции об Озерское, что неподалеку от Архангельска. Ни много, ни мало треть тысячи верст. Санные обозы ходили, как заведенные. Неделя туда, день отдыха и неделя обратно. В село Сорока везли продукты, материалы, оборудование, а обратно игрушки». Кукол Сиси целиком лишь платьицы на них шились в Архангельске. А вот магические кубы – россыпью по деталям. Даже цветную пленку для наклейки на куб везли отдельно. Некогда было такими глупостями, как сборка заниматься, и некому. Но спрос был таким, что партнеры платили живыми деньгами, да еще и страшно интриговали за очередь. И в Сасш в этом отношении ничего не изменилось. Все дни были забиты переговорами. Я лишь сумел выкроить время для встречи с Тедом Джонсоном. Нет, не для дела, просто не по человечески было бы не встретиться. Я рассказал ему о своем житии в России, что собираюсь жениться, все это говорено и помолвка должна состояться вскоре. Да, с помолвкой вышла досадная задержка. Папенька Наталья, услышав, что я кровь пролил, пусть и такого негодяя как Северский, потребовал, чтобы я до помолвки исповедался и причастился. Черт. Наверное, я все же негодный православный. Не понимаю я этих заморочек. Принимаю, но внутри недоумеваю. Но ладно, сходил в церковь, исповедовался, а вот до причастия меня как пролившего кровь не допустили. Мол, сначала замолитье надо, или в паломничество сходить. Ну, я и выбрал паломничество в Антониево-Дымовский монастырь. Я по опыту из будущего времени не помнил, что рядом с монастырем, схожим по названию с именем моего приятеля Антохи Дымова, есть старые женские эскиты деревни с названием, похожим на сено или на солому. В общем, раз уж поломничать решил я за одно, бакситовое месторождение прикупить, которое рядом с той деревней располагалось. Примечание. Обстоятельства визита Воронцова с его коллегой в Бакситогорск и их шутки по поводу сходства названия монастыря с именем коллеги. Описано в книге американец. Электростанций там много, электричества тоже, так что алюминий производить самое то. Да и стоит он сейчас дорого, а рабочих почти совсем не требует. В общем, покупка удачная намечалась. Тед в свою очередь рассказал мне про то, как там дела у его своячницы Сарочки, найденной и спасенной мною на Крите. Она недавно благополучно родила дочку. Тут он перескочил на Мэри, сказал, что она не только вышла замуж за Фредди Моргана, но и успела родить ему наследника, а сам он, дескать, тоже процветает, успел уже по каручей тесте стать. Если тема про Мэри была мне просто безразлична, то разговор про Моргана сильно напрягал, так что я поспешил распрощаться, отговорившись с тем, что пора на встречу с Гансом Манхартом. Ганс, кстати, так развернулся, что я не знал уже, как его унять. проводил собеседование, убеждал, рассказывал о мегапроектах, которые этот русский Эдисон собирается реализовать посреди бескрайней русской тайги и прочее. Нью-Йорк, шестое января 1899 года, пятница утро. Чего вы хотите? Совсем немного, мистер Уорнсов. Десятиминутное интервью для газеты New York Times. Простите еще раз, что беспокою вас за завтраком, но я узнал, что после завтрака вы почти сразу убываете из страны. Жестоко будет оставить читателей без такого материала. Спрашивайте. Честно говоря, идея мне не слишком нравилась, тем более, что вопросы шли не только о моем магическом кубе. Но реклама то мне нужна, нужна, а тут одна из крупнейших газет в стране обо мне напишет бесплатно, так что я, скрепя сердце, согласился. Из меня пытались выдавить подробности о поднятой Монхартом суматохе. Что за мегапроекты я затеваю в страшной русской Сайберии? Что, не Сайберия? У вас там тайга и в других местах есть? Ах, как интересно, и все же... Я как мог пытался вместо подробностей отделаться комплиментами Соединенным Штатам, их темпам прогресса инженерной школе, и на разные лады заверял, что без американского опыта никогда не преуспел бы в России». И лишь в конце я немного вспылил. «Почему вы все время называете меня русским Эдисоном? Один Эдисон уже есть. Здесь, в Америке. А я – Юрий Воронцов. И заверяю вас, это звучит ничем не хуже». Эх, знал бы я тогда, чем аукнется эта простая фраза. Саут Гемптон. 15 января 1899 года. Воскресенье. Первым делом пройдя таможню, я отправился на почту. «А что делать? Больше чем на неделю я выпал из общения. Мало ли что могло случиться». Но новости были пока только хорошие. Будущий тесть уже добрался до Петрозаводска и планировал на днях тронуться в Повенец, к месту начала Онега-Балтийского канала. А вербовщиков выслал туда уже три дня назад. Натали сидела в Питере со сворой секретарей и энергично занималась подбором кадров». Кстати, я предлагал заехать по дороге в Мемель, лично провести собеседование с неким господином Горбеневичем, специалистом по электрическим сетям. Но、ну、что ж, заедем. Куда одеваться? Специалиста придется подбирать лично. Если высоковольтные сети и станции тут и научились строить, то понимание о релейной защите и автоматике ниже плинтуса. Придется искать кого-то головастого и растить такого специалиста из него. А то первая же крупная авария таких бед на творит, что мама не горюй. Ганс Манхард сообщил, что он с командой и ассистентами с Востока. Я понял так, что это у нас китайцев. Планируют тронуться в путь двадцать первого января. Порадовала телеграмма Ника Картера из Ванкувера. Датированная позапрошним днем, он сообщал, что нашел разыскиваемое лицо. Предложение этим лицом принято, выещают немедленно расчетный срок прибытия в Санкт-Петербург третьего февраля. Хм, даже если он дату указал по принятому в России Юлианскому календарю, и то невероятно быстро получается. Но что-то мне говорило, что Ник, несмотря на всю свою ужасность, просто не знает, что кто-то живет по другим календарям, а тогда срок просто фантастический. Этот парень разыскал генерис команды где-то в ледовых пустынях севера, и они прибудут в Питер всего недели на две позже него, Юрия. Просто фантастика, как он успел-то? Нет, определенно этого парня надо иметь в виду. Так, с почтой я знакомились, время до отплытия еще есть, так что самое время перекусить. Поел я спокойно и с удовольствием, а за кофе развернул прессу и попиркнулся напитком, увидев заголовок на первой полосе: "Изобретатель магического куба". вызвал Эдисона на соревнования. «Я ничем не хуже Эдисона и докажу это», утверждает молодой изобретатель из России. «Интересно, не станут ли скоро звать нашего Томаса Аллу Эдисона американским Воронцовым?» задает себе и читателям вопрос репортер. Судя по суматохе с наймом специалистов, развернутой Юрием Воронцовым в Соединенных Штатах и горячности, проявленной им в конце интервью, Уже в этом году он снова поразит мир. Что же за сюрприз готовит миру русский самородок? Черт, но、ну、надо же! Как ни кстати вся эта суматоха. И так времени нет, а тут еще на меня будут нацелены все репортерские глаза, куда бы я ни отправился. Ладно, спокойно. Дайшем, дайшем, равнее. Выравниваем дыхание так, как будто мне сей час стрелять. Вот так. А теперь давай подумаем, какую пользу можно выжать из этой ничтайной рекламы. Да и о том, как ожидания оправдать, тоже подумаем. Неподалеку от Балтимора, 15 января 1899 года, воскресенье. Вы читали? Воронцов, то оказывается, недавно побывал в Нью-Йорке. Подрассказал Элайя Мэнсон и одобрительно хмыкнул. Парень все же не промах. Мало того, что изобрел эти свои лекарства, как их там. Стрептоциты и аспирин, пробурчал дядя Бил. Трудно не запомнить от рекламы и не протолкнуться. И именно так он еще и магический куб изобрел. Весь мир с ума по этому кубу сходит. И он ехидно посмотрел в сторону Зятя. Очень уж сильно заметно тот набирал очки. Такими темпами тот на следующем собрании вполне может оттереть самого Элаю от руководства трестом. Но не воевать же с отцом с собственного внука. Вот он и не упустил возможности уколоть Фреда Моргана намеком на ту давнюю нехорошую историю с похищением патента. Опять украл у кого-то, с показной уверенностью отозвалась Мэри. Ему украсть не зачем. Он самого Эдисона на соревнования вызвал, кто лучше изобретает. Так что голова у него и самого варить, дочка. Мэри промолчала. А Илайя, видя, что остальное семейство молчит, распалялся все сильнее. его, что называется, понесло. А вот муженек твой слям взял у Воронцова схему франшизы, на которой и приподнялся так круто за последние пару лет. Думаю, он и дальше на изобретениях Воронцова обогатеть планирует. И добавил с невероятным сарказмом: благо ему не впервой. На что вы намекаете? Гневно раздувая ноздри, поднялся из за стола Фредди. Сам прекрасно знаешь. Я. Как ни странно, голос Фреда стал абсолютно спокойный и холоден. Нет, я не знаю, дедушка. Может быть, вы и в курсе. Дедя Бил потупился. Фактически ему предлагали выбрать, на кого он ставить. Нет, я абсолютно не понимаю, о чем говорит Элайя. Наконец решил он. Видите, Элайя. Впервые обратился Фред к тестю просто по имени. Никто не понимает ваших грязных намеков. Он вышел из-за стола, за ним молча поднялись и жена с Уильямом Мейсоном, который похоже только что перестал быть дядей Биллом и начал превращаться в дедушку Уильяма. Уже подъезжая на электромобиле к дому, Фред прекратил, наконец, радоваться одержанной только что победе и задумался о другом. А ведь Воронцов то похоже действительно говорит что-то потрясающее. Жаль, что я тогда не дооценил этого парня. Надо было дрессировать его более тщательно, подумал он. Но теперь уже поздно. Придется действовать иначе. Надо раньше остальных узнать, что он задумал. Этот Воронцов химик и специалист по электричеству. Значит, надо последить за поставками в его лабораторию. Они могут подсказать направления поиска. Жаль искать надо в России, но ничего. Как там звали этого сыщика? Ник Картер. Вот его и найму. Парень похоже мастер отыскивать то, что прячут. Санкт-Петербург, третье января, пятнадцатое января, тысяча восемьсот девяносто девятого года, воскресенье. Докладывайте, Роберт, только, пожалуйста, покороче. Мне надо еще нанести сегодня несколько визитов с учетом вашего доклада. И Бергман, откинувшись в кресле, стал слушать доклад слуги. После того, как вы отменили свой приказ об устранении Евронсова? Я провел анализ других возможностей расстроить реализацию их совместного с великим князем проекта. Ян Карлович прекрыл веки. Да, он отказался от убийства этого Воронцова. А что делать? После этого ловкого трюка с вызовом Эдисону Воронцов перешел из категории удачливый изобретатель в категорию кандидат в гении. Если убить его теперь, когда вызов брошен? Но он не успел опозориться, а то иисандра никто не упрекнет из-за отказа от проекта. Как же без гения такой крупный проект не реализовать? И всем все понятно, и позора Романовым нет. Так что придется отказаться от простого пути искать более сложный, что и было поручено его доверенному слуге Роберту. Что слуги не проводят анализы и не составляют планов? Но, господа, это смотря какие слуги и кому они служат. Его доверенные слуги умеют и не такое. Да и не всегда они были слугами. Проблем с финансированием в этом году организовать не удастся. Магические кубы разлетаются лучше, чем горячие пирожки. За них платят по факту поставки, а то и авансом, и платят с живыми деньгами. Проблемы с рабочей силой Воронцов, кажется, тоже решил. Китайцы, американцы, немцы, татары, русские... Нет, тут помешать тоже маловероятно. Закупки комплектующих сырья и оборудования, пока у него есть деньги, ему продадут и рельсы, и сталь, причем даже в Британии наших возможностей не хватит, чтобы помешать закупкам. Хозяин кивнул, подтверждая, что понимает. Больших проблем с доставкой людей и закупленных материалов у них тоже не будет. Борты Белого моря аккурирует лично великий князь, так что там нельзя рассчитывать ни на что большее, чем обычное для портов Неразбериха. Инженеры-железнодорожники у них тоже есть. Сам проект канала прорабатывает профессор Тимонов, энтузиаст и бессеребренник. Намеков начальства он не понимает, а прямого распоряжения на саботаж Хилков не дает, даже если настойчиво попросить. Его с Воронцовым контры – результат ограниченности ресурсов страны и конкуренции с Транссибом. А саму достройку он одобряет – Роберт сделал небольшую паузу, обозначая переход к следующему разделу доклада. Организовать административные проблемы тоже не удастся. Губернатор Архангельской области Энгельгард к американцу сугубо благоволит, да и в Алланецкой губернии он успел набрать очки. Его тесте уже пообещал построить в Петррозаводске пару гэс прямо в этом году, так что пока и там отваранцева все в восторге. Ладно, Боб, давай короче. Пропустите то, что сделать не удастся, и излагайте ваши предложения по действиям. Я же вижу, что вы нашли какое-то решение. Один вариант есть. Там на волоках сидят ушлые ребята, которые привыкли неплохо зарабатывать, переволакивая грузы мимо порогов. С волоche с волока, усмехнулся Бергман. Верно. Они могут устроить забастовку. Просто не допуская к волуку никого и не пропуская через него ни людей, со стройки ни их грузов под угрозой применения оружия. В тех краях и так ружейщики у многих имеются. Можно помочь им закупиться русскими винтовками и карабинами Бердана номер два. Их как раз снимают с вооружения и стоят они всего восемнадцать рубликов. Ну и патроны под них само собой в приличном количестве, а то охотники обычно берут пару дюжин, не больше. А вы, поскольку предлагаете, по нормам местного ополчения две сотни патронов на винтовку, на карабин столько же, разумеется, ну и по две дюжины патронов на отработку стрельбы. Волков там всего полдюжины, но а как пишут газеты, в нижнем течении вык уже меняют русло, так что из пары самых нижних волков один будет затоплен, а второй, наоборот, останется на суше. Остается четыре. И Роберт показал оставшиеся волоки на плане местности, а затем продолжил. «Тамошние волочевые ватаги имеют численность от полуторы до роты, часть из них – местные, часть – пришлые. Ватаги имеют четкую иерархию и отличаются выраженными полукриминальными наклонностями. С одной стороны, это плохо, так как они не особо пользуются поддержкой местного населения». «Еще бы им пользоваться», – фыркнул Ян Карлович. Они же с местными своими прибылями не делятся и живут богато, ну и буйнят постоянно. Но есть и плюс: за сохранение своих доходов они наверняка готовы сражаться. Мы только подскажем им, как именно, тактике научим, а то сами по себе они наверняка полезли бы в атаку и были бы разбиты. И в дополнение к тактическим наставлениям поможем им вооружиться. Таким образом, речь идет о трех с половиной сотнях винтовок и карабинов, а также около восьмидесяти тысяч патронов. Один санный обоз справится, и обойдется это чуть менее семисот фунтов, включая доставку. Бергман слегка скривил рот при этих словах. Роберт заметил гримасу шефа и уточнил: «Я назвал сумму в фунтах, поскольку уверен, что ее придется выложить из нашего бюджета». Эти волочивые не то что бедные, но прижимисты. За копейку удавятся, а убеждать, что другого выхода нет, мы будем до следующей зимы. Время же дорого, вы сами это подчеркнули. Ян Карлович неопределенно покачал головой, обозначая, что услышал доводы, но не согласен с ними, а потом показал ладонью, продолжая, мол: так же нам придется подсказать им, как укрепить волоки и их окрестности, но это того стоит. Если они засядут в укреплениях, вооружаться и будут иметь вдоволь патронов без артиллерии их оттуда и батальоном не вышибить. Конечная цель, коротко уточнил Бергман, слишком уж короткая и суха для обычного гражданского. Разумеется, я не специалист в данном вопросе, но даже я понимаю, что именно в районе Волока наших воронцов и должен будет строить шлюзы канала и плотины электростанций. Если помочь этим сволочам, как следует вооружиться и создать в тех районах укрепления без воинской операции стройку этих сооружений начать не получится. Строители будут капаршиться в окрестностях, но не смогут попасть в район стройки. В результате стройка застопорится. А вот теперь докладчик заработал одобрительный кивок. Да и строительство железной дороги посреди тайги забуксует, если не будет возможности подбрасывать рельсы, оборудование, стройматериалы и припасы водным путем. А Волок будет для них перекрыт. Можно даже учесть опыт штурма казарм на Кубе в 1895 году. Примечание. Намек на коктейли Молотова. Известна даже точная дата появления этого оружия. 20 июля 1895 года, когда отряды кубинских повстанцев Мамбисес осадили испанский гарнизон в населенном пункте Байера, кубинцы потребовали капитуляции, пригрозив применить новое секретное оружие. После того, как несколько осужденных сгорят на волоках, они туда больше не сунутся. А между тем время для Вороньева самое важное. Чем дольше тянется строительство, тем дороже оно обходится. Рабочих-то все равно надо кормить и поить, им надо платить жалование, снабжать топливом и медикаментами. Да и закупленное оборудование ржавеет и расхищается. А между тем спрос на его игрушки пойдет на убыль. Ему перестанут платить живыми деньгами и начнутся трудности с финансированием. А заёмных денег он привлечь не сможет. Кто же станет вкладываться в проблемную стройку? Да и мы постараемся нужные слухи распустить, связи задействуем. Газеты начнут смеяться над гением, не справившимся с обычной стройкой, особенно если им подсказать. «Подскажем, не сомневайся», — скупо и как-то по-волчью свихнулся шеф. «Подскажем, подмажем. Да и сами барзаписцы охотно потопчутся на костях вчерашнего кумира. Они ничего так не любят, как развенчивать». Он немного задумался и выдал. Знаешь, а ведь этого воронцова можно будет и тогда оставить в живых. Если он разорится и потеряет покровителей, он вполне может пригодиться. Например, где-нибудь в Канаде. Условия почти те же, его идеи явно сработают и там. А как же Эстонислав, ваш родственник? Слегка удивился Роберт. Надо уметь разделять чувства и интересы дела, Боб. Дернув щекой, отрезал Бергман. Нет, не то, чтобы его реально волновали раны дальнего родственника, скорее было обидно, что план не сработал. Но зачем признаваться в этом даже ближайшим помощникам? Куда лучше поддержать образ мистера дела прежде всего. Ну а если Воронцов добьется помощи от своих покровителей и туда пришлют войска, если они все же решатся на масштабное насилие, мы привлечем репортеров и фотографов и покажем всему миру, что Романовы кровожадные монстры. Уверенно ответил Роберт и резюмировал: так или иначе, но мы все равно добьемся главной цели дискредитации Романовых вообще и великого князя Александра Михайловича Романова в частности. Доклад окончен. Что ж, это годится как основа. План легкие люди предварительно утверждаю. Начинайте его детальную проработку. Насчет финансирования из нашего бюджета забудьте думать. Я вытрясу эти деньги у нашего доброго приятеля алисичанского. В конце концов именно члены его клуба больше всех заинтересованы, чтобы дорога и канал не строились как можно дольше. Роберт при этих словах промолчал, но упрямо наклонил голову. Я помню, ты говорил о сроках, но это не проблема. Сначала потратим наши деньги, но потом заставим этих господ все возместить до копеечки. Лишних денег у нас нет. Учти, доставку аборзов тоже придется поручить кому-то из этих господ, вернее их людям. Не зачем привлекать внимание новыми лицами, но и без нашего пригляда отправлять абордов с оружием нельзя. Предупреди Павлушу, пусть готовится. Слушаюсь. И еще, советую подумать над негласным привлечением в ту местность криминального элемента. Сетчатские банды, шайки, воры и мошенники всегда слетаются на большие стройки. Неплохо бы усилить, но так, чтобы наши уши не слишком торчали. И да, можешь привлечь к проработке плана Станислава». Тут Ян Карлович снова зло усмехнулся. «У него большой опыт в войнах без правил, а разработка плана по сокрушению Воронцова заглушит боль от его ран». Из мемуаров Воронцова-американца. Дни мелькали один за другим, дела шли своим чередом. Инженер Гребеневич, ради встречи с которым пришлось завернуть в мемель, показался ценным приобретением для проекта. Оказывается, он не просто читал мои предложения по организации централизованного электроснабжения по сетям высокого напряжения и статьи Вестингуауза и Теслы, в которых эти идеи развивались и обсуждались, но и сам много думал в этом направлении. Так что мои идеи по противоаварийной автоматике, взятые из опыта будущего, были им вполне восприняты. Благом оказалось и то, что Евгений Александрович был родом из Минска, то есть российский подданный. Количество иностранцев на моих стройках и так могло вызвать неудовольствие у властей. Так что, добравшись до столицы, я первым делом поблагодарил Наталью Исафачку за эту кандидатуру. А Исафачки отдельно выписал премию за прекрасную работу по найму сотрудников и поднял жалование. И тут же, не отходя от кассы, увеличил ее нагрузку, приказал заняться еще и мониторингом изобретений в разных отраслях, а также закупиться детальными картами разных районов России. Понятно, не просто так, а увеличил бюджет, которым она могла распоряжаться, а также число подчиненных. Затем у меня было совещание с Алексеем Ухтомским, Семетским и Артузовым по вопросам организации охраны стройки и руководства. Ну и заодно и наших секретов. Артузов, как и следовало ожидать, увидел себя по оперативной части. Семецкий немного подумал, посоветовался зачем-то с Николаем Ивановичем, внезапно объявившимся в Петербурге. Затем востребовал себе у начальства продления отпуска и согласился взяться за вооруженную охрану объектов. Правда, пробормотав что-то загадочное про это ненадолго и особые условия, которые обсудим позже. Зато он же выдал шикарную идею насчет найма вреды. отставных солдат и матросов. Все равно вам и взрывники будут нужны и колдовщики, а с этим лучше отставников мало кто справится. А мы людям дело дадим, да и жалование. Это не пенсия, каша погуще будет, сказал он мне и занялся вербовкой по своим каналам. А вот Ухтамский намеревался отклониться немедленно после помолвки. Его ожидал далекий Туркестан и служба. Помолвки ему долго ждать не пришлось, почти сразу и отправился в намеченные паломничество. Неподалеку от Антониева Дымовского мужского монастыря отыскал деревню Сенну, а вовсе ни сена и не солома, а рядом с ней ебокситный рудник с крохотным керамическим заводиком при нем, находящимся в совершенном упадке. Уже третий хозяин, полистившись на великолепное качество местного сырья, сначала выкупал обанкротившийся заводик и руднику прежних хозяев, а потом доходил до банкротства и снова выставлял его на торги. Так что родник вместе с заводиком я выкупил за смешную для меня сумму в сто сорок тысяч рублей. Рассказать бы нашим алюминщикам будущего, как недорого мне достался такой завидный актив, они бы локти обкусали. Кстати, паломничество оказалось не таким уж и формальным, как я планировал. Сумел тамошний священник достучаться до моей души. Очень уж его наставления переплелись с тем, что говорили мне в свое время Генри Хэмбл и Карен Данилен. Мол ты, Юра, брать из кролика умом должен брать, а не кровь лет. Да и про риск он мне напомнил во время наших бесед. Риск не только оказаться на линии огня самому, но подставить жену, детей, которые обязательно будут. И про риск не закончить большое дело, за которое я взялся, оставить соратников у разбитого корыта и не принести пользы стране и народу. Нет, у меня это даже сейчас, когда я повторяю, звучит пафосно, а вот у него получилось просто и душевно. Так что. Я задумался и покаялся искренне, а не для галочки, что пришлось кровь чужую проливать. А от тридцатого января по старому стилю, разумеется, состоялась наконец и наша с Надали помолвка. Папенька ее как раз из Павенца ненадолго прикатил. Свадьбу же и наметили на сентябре. Алексея после помолвки ничего в столице не задерживало, и он убыл в Туркестан, а мы продолжали крутиться. Я наконец-то сумел убедить Кузьминского взяться за проработку утилизационных и карьерных котлов, ведь объемы коры, сучьев и прочих отходов дерева обработки негодных в производство предполагались просто громадные, а с топливом в этих местах дефицит. Так почему не использовать один из принципов триза: обратить вред в пользу? Вместо свалки получить пару электричества и пепел, который можно переработать на удобрения, чем плохо-то? или получить пары электричества от операции отжига черного щелока. Отжиг ведь все равно приходится проводить, без него от целлюлозы не получится, так почему бы выделяющееся при этом тепло не использовать с пользой? Вот честное слово, совершенно не понимая, почему даже там, поставленном мною будущем, так делают далеко не всегда. А уж тут, так как говорится, сам Господь видел. Правда, пообщавшись с палом Дмитриевичем поближе, я понял, почему мне советовали нанять к нему в пару Шухова. Кузьминский был больше теоретиком. Оказалось, что он не просто был знаком с Менделеевым, но вместе с ним вел исследования. Я даже припомнил из университетского курса формулу Левиаского трения, которую они открыли, и в остальном также. Да, он изобрел котлы на пылеугольном топливе и пара турбинный двигатель, но изготовив первые хоть и работающие, но весьма сырые образцы, успокаивался и оставлял доведение их другим. Впрочем, я уже знаю, когда подключать. Да, да, именно Шухова. Но пока с ним вышел облом. Оказалось, он вовсе не самостоятельен, и все деловые вопросы решает Александр Барий, хозяин инженерного центра. Кстати, тоже как и мы с Хилковым американец. Да, удивительно, но факта американцев, то есть русских, поработавших в Штатах, набравшихся там опыта, а потом вернувшихся в Россию и здесь хватало. Свел нас с Барии Менделеев, они не просто были знакомы, но, как оказалось, еще и дружили. Семейство Бари частенько бывало в гостях у Менделеевых. А Шухов был в конторе Барии главным мозгом. Он брал на себя инженерию и только ее. Зато круг инженерных задач был чрезвычайно широк. Например, сейчас я нанял их контору для строительства в Селиаса Рока будущим Беломорский нефтеперегонного заводика, нефтехранилища и нефтеперерабатывающего терминала. Ну а в ходе строительства я планировал подкатить к Шуховой и уговорить его на решение еще нескольких важных для меня задач. Я крепко надеюсь, что к тому моменту мне будет чем его поразить. Дело в том, что я нашел выход по части соревнования с Эдисоном. Думаю, сопочку крайне озадачил мой категорический приказ, хоть из под земли, но как можно быстрее разыскать и купить мне десяток другой фунтов необея танталового концентрата. Я уверен, что она и слов-то таких раньше не слышала. Зачем бы иначе ей просить меня собственноручно записать на бумажке. Санкт-Петербург, 25 июня 2013 года, вторник вечер. Сегодня Алексей решил покулинарить. Нет ничего особо сложного или долгого, просто картошечки пожарить. Душа попросила, как говорится. А то в последние дни он только в гостях обедал, дая по столовым и ресторанам питался. И завтра тоже предстоит. Уговорил он все-таки Леночку на внезапный бросок в Сиэтл. Та, само собой, поохала, попеняла ему, что времени на подготовку нет... Что не может же она так просто поехать, после чего бросила трубку и погрузилась в подготовку нарядов к поездке. Женщины, весело подумал про себя Леша. Ах, осталось всего-то двадцать четыре часа, как тут успеть собраться. Сам он и не подумал заморачиваться. Деловой костюм, рубашку и пару галстуков в тон, подорожную сумку кинул, принадлежности гиены и смену белья туда же. Их хорош. А лететь ей в джинсах можно. Доклад у него готов. Леночку сей час лучше не трогать. Дед чем-то своим занят, так что у него осталось время и на неторопливую готовку, и на трапезу, ну и, разумеется, на чтение мемуаров американца. Да, теперь совершенно ясно, что это не какая не фантастика, а именно мемуары. Но от этого содержимое тетрадок только еще больше поражало. Нет, но、ну、кто бы мог подумать, что известный чуть ли не каждому школьнику вызов Эдисону Вовсе не продуманный шаг, а нелепая случайность. А ведь во многих источниках именно от этого вызова и исчисляют историю не только компании General Electric, но и кибернетики. Примечание, разумеется, речь идет об истории альтернативного мира, в котором происходит действие романа. В нашей истории и знаменитая компания General Electric и кибернетика стартовали иначе. Или, как минимум, радиоэлектроники. Но кто, вот кто способен представить, как бы пошла история, если бы не было компьютеров? Или если бы они появились не сразу после Великой войны, а, допустим, на полвека позже? Ну, на работу завтра не надо, так что читать можно допоздна.